самому великому московскому князю Дмитрию Иоанновичу. Свидетельствовал он о своем благорасположении коллегу не словами, а делом. В 1387 году он отдал свою дочь Софью за сына Олега Иоанновича Рязанского Федора. А как он дочь-то свою сумел убедить, что выдает ее замуж к друзьям, а не к смертельным врагам. Стало быть, нашлись у Дмитрия Московского доводы в защиту Олега Рязанского. Находились эти же доводы и у некоторых русских историков. Первым поднял голос в защиту Олега русский историк 18-го столетия князь Щербатов. Русский историк Арцебашев весьма критически оценил высказывание об Олеге московских летописцев. Он сказал, обстоятельства этой войны так искажены витийством и разноречием летописцев, что во множестве прибавок и переиначек весьма трудно усмотреть настоящие. Вслед за ними усомнился в измене Олега историк прошлого столетия Иловайский. В своей истории Рязанского княжества, изданной в 1858 году, он писал «Но между тем, что же делал Олег, когда перед его глазами свершилось великое событие? Неужели, сидя в своем переславле, он только мучился раздумьем в ожидании развязки? На этот раз мы позволяем себе о многом догадываться и приписываем Рязанскому князю не последнюю роль в этом событии. Обезопасив себя со стороны Мамая, наружным видом покорности, он в сущности и не думал способствовать его успехам. Напротив, более основание предполагать, что Олег совсем не был чужд общерусскому патриотизму и от души желал татарам поражения, потому что оно могло избавить Россию от ненавистного ига.